Глава десятая Шепчущиеся гости начали расходиться, и Кэролайн подошла к ее светлости, которая по-прежнему стояла у подножия лестницы. «Я клянусь, что не толкала ее. «Конечно же нет», — повысила голос леди Эленор, чтобы слышали все, кто еще не ушел. «Во время беременности Элиза стала давать слишком большую волю воображению». Взяв Кэролайн под локоть, она продолжила. «Поднимемся наверх. Убедимся, что твоя кузина в порядке». «Сомневаюсь, что Элиза захочет меня видеть», — заметила Кэролайн, поднимаясь по ступенькам рядом с ее светлостью. «Она должна перед тобой извиниться». Едва ли она согласится. Ее мнение не имеет значения». После краткого стука леди Эленор вошла в комнату, не дожидаясь приглашения. Элиза лежала на кровати с подоткнутой у колена юбкой а доктор Харрис осматривал ее правую лодыжку. «Повторяю вам, я не считаю, что кость сломана. Даже растяжения нет. Ночью вас может беспокоить боль, и сама лодыжка может не гнуться, но кроме возможных синяков на ягодицах, беспокоиться не о чем». «Доктор Харрис!» — резко дернула его леди Элинор. «Прошу следить за своей речью!» Он поднял вопросительный взгляд на хозяйку дома. «А...» «Какие слова я, по вашему мнению, должен использовать, мэм? Я бы предпочла, чтобы вы вовсе не упоминали женскую анатомию!» «Но таков мой диагноз». Доктор Харрис отступил от кровати. «Леди Тейден полностью поправится. Из-за беременности я бы посоветовал провести день в постели, но это исключительно на ее усмотрение. Я не верю в то, что с беременными женщинами нужно нянчиться и сдувать с них пылинки». Леди Элинор открыла была рот, и доктор Харрис поднял руку. «Заранее прошу прощения, миледи, и позвольте отклониться. Он снова повернулся к Элизе, смирившей его сердитым взглядом. «Если вас будет что-то беспокоить ночью, пошлите за мной. Спасибо. Мисс Мортон, леди Тейден, леди Элинор. Поклонившись, он вышел из комнаты. «Что ж...» ее светлость недовольно вздохнула. «Если это и есть пример новых якобы врачей-ученых, в таком случае не могу сказать, что впечатлена. Он слишком прямолинейно излагает свои мысли». «Он был очень добр, когда осматривал меня», — заметила Элиза. «Хочется надеяться, что он обращался с тобой с почтением, которого требует твой статус», — фыркнула ее мать. «А теперь...» «Я хочу, чтобы ты извинилась перед Кэролайн, и мы оставим тебя отдыхать». Элиза высокомерно подняла голову. «Извиняться? Перед ней? Она пыталась убить меня!» «Чушь!» — отрезала леди Элинор. «Ты явно не в себе, дорогая. И последнее, что мне сейчас нужно, это еще один скандал в доме». «Единственный скандал в доме — это то, что ты разрешила Кэролайн вернуться!» Раскрасневшись от ярости, огрызнулась Элиза, пытаясь сесть на кровати. «Это дом Кэролайн, так же, как и твой, Элиза!» Сурово возразила ее светлость. «Нет! Она моя племянница, и я ее очень ценю!» Леди Элинор неодобрительно взглянула на дочь. «У тебя есть все, чего у нее никогда не будет, и это тебе следует быть благосклонной!» Каролайн старалась не морщиться под изучающим взглядом Элизы, которая слегка улыбнулась, делая вид, что вздыхает. «Вы правы, мама. Мне следует посочувствовать, Каролайн, Но я боюсь, что она обратилась против нас». «Как это?» — нахмурилась леди Эленор. «Вы разве не заметили, что происходит? Прислуга только и делает, что сплетничит, продолжила Элиза. «Мистер Вудфорд тяжело ранен, всю кухню перевернули вверх дном, а тетя Инна смертва!» Ее светлость выпрямилась. «Мне превосходно известно обо всем этом, Элиза. Я хозяйка этого дома. Чего мне никак не удается понять, так это при чем здесь твоя глупая обида на Кэролайн? Потому что стоило ей появиться, как все и произошло!» «Вы разве не видите? Она ненавидит нас и вот так мелочно мстит всем». «Ты обвиняешь меня в убийстве тети Инес? спросила Кэролайн. «И зачем, скажи на милость, мне это делать?» «Не знаю, но уверена, что у тебя свои причины», — немедленно парировала Элиза. «Мама, нам следует внимательнее следить за ней. Ручаюсь, как только она уедет, все странности прекратятся». «Элиза, не говори глупостей». Эленор взяла Кэролайн под руку и повернулась к дверям. «Беременность, очевидно, повлияла на твой разум. Пойдем, Кэролайн. Твоей кузине не помешает отдохнуть и поспать». Закрыв за ними дверь, она вздохнула. «Бедная Элиза. Я ценю ваше доверие, тетушка, произнесла Кэролайн. «И понятия не имею, почему Элиза обвиняет во всем меня». «Всю свою жизнь она всегда находила на что пожаловаться». Леди Элинор, величественно выпрямившись, направилась к лестнице. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы пресечь сплетни, и жду того же от тебя». «Разумеется». Решившись, Кэролайн отправилась за леди Элинор. «Могу я поговорить с вами?» «Что еще случилось?» Прижав ладонь к лбу... Ее тетя махнула рукой, приглашая Кэролайн следовать за собой. «Мэйбл и так беспокоится, что бал не состоится из-за этой кошмарной погоды. Элиза ведет себя отвратительно, а половина прислуги либо испарилась, либо не в состоянии работать». «По вашей просьбе я разобрала вещи тети Инес, начала Кэролайн, торопливо шагая следом. «И нашла у нее под подушкой мешочек золотых саверенов». «Золотых?» Леди Эленор резко затормозила. «И откуда же она могла их получить? И почему скрыла это? Можно было бы подумать, что она предложит их нам в качестве оплаты своего содержания за последние полвека, но нет». «Я подумала, что, быть может, это был подарок от ее матери или приданный от отца?» «Полагаю, это возможно. То поколение в самом деле предпочитало хранить деньги в золоте, что я вполне понимаю». Ее светлость протянула руку. «Они у тебя с собой?» «Нет, мадам, в моей комнате. Я не хотела оставлять мешочек вместе с другими вещами тёти Иннес. И он слишком тяжелый, чтобы носить в кармане». «В таком случае принеси мне его утром». Леди Эленор вздохнула. «Я очень надеюсь, что этот ужасный дождь закончится. Иначе бал Мейбл окажется очень скромным». «Думаю, она была бы счастлива, если бы на бал пришли только те гости, которые уже прибыли, мэм», предположила Кэролайн. «Ты, скорее всего, права. Может, тогда даже лучше, если никто из высшего света не приедет», добавила ее тетушка. «Мне бы очень не хотелось, чтобы Мейбл посчитали странной, потому что она предпочитает компанию тех, кто ниже ее по статусу. Но так захотели они с лордом Гринвудом». Кэролайн могла только кивнуть. «Что-то еще? спросила леди Элинор, остановившись у своих покоев. «Пока нет, мам. «В таком случае, доброй ночи. У меня что-то разболелась голова. Джордж сказал, что сам присмотрит за оставшимися гостями, пока все не разойдутся». Более неудачной идеи Кэролайн и в голову прийти не могло, но она сдержала порыв предложить свои услуги вместо кузена. Заботы Гринвудов уже ее не касались, И, кроме того, весьма маловероятно, что кто-либо из гостей прислушается к ее словам, учитывая, что равной себе они ее не считали. Доброй ночи, тетя. Сделав Книксон, Кэролайн вернулась обратно на лестничную площадку напротив главного холла. Из открытой двери гостиной лился свет. Судя по звукам, из гостей остались лишь Мейбл и ее друзья. Кэролайн решила предоставить их самим себе и прошла прямо к комнатам миссис Фроджертон. Дороти еще не было, но миссис Фроджертон сидела у огня и что-то энергично писала в записной книжке. «А, вот вы где, милая. Я провела с мистером Уотфордом занимательную четверть часа, а потом вернулся доктор Харрис и прогнал меня». Кэролайн села напротив, неожиданно осознав, насколько устала после долгого дня в обществе людей, которые отказывались признавать само ее существование. «Он поразительно груб», — заметила Кэролайн. «Я не против прямолинейных мужчин», — откликнулась миссис Фроджертон. «Сказать по правде, такие мне даже больше по нраву». Кэролайн опустила голову на спинку кресла, борясь с подступающей мигренью. «Я рассказала дяде о наших опасениях, Но он отмел их, заявил, что это гости так шутят, оказавшись в заперти в загородном поместье. «Ну, конечно!» — фыркнула миссис Фроджертон. «Никакой мужчина не захочет признать, что он понятия не имеет, что происходит в его же собственном доме». Она взглянула на свои записи. «Мистер Вудфорд тоже не рассказал ничего полезного, как я надеялась, хотя и признал, что у Гринвудов с его сестрой был конфликт». Что мы уже и сами поняли? Кэролайн прикрыла глаза, наслаждаясь теплом от камина. Да, улыбнулась миссис Фроджертон. Но он сказал, что разногласия у них финансовые, и предположил, что кто-то ввел их в заблуждение. И кто же? Леди Инес! Ее нанимательница торжествующе взглянула на нее. И сказал он мне только потому, что теперь, когда леди Иннес уже в ином мире, он сомневается, что Гринвудом хватит убедительных аргументов против них с сестрой. В таком случае загадка решена. Мистер Вудфорд убил тетю Иннес, чтобы она не смогла свидетельствовать против них в суде. Но, как вы указали раньше, мистер Вудфорд находился на попечении доктора Харриса и не мог подняться наверх, чтобы убить ее». «Когда я зашла проведать мистера Вудфорда, доктор Харрис спал», — возразила Кэролайн, «и не услышал, как я вошла, так что вполне возможно, что мистер Вудфорд сумел прокрасться мимо него». «Это после того, как добрый доктор накачал его лауданумом?» — хмыкнула миссис Фроджертон. «Кто-то в этом доме должен быть с ним заодно, и мы обе знаем, кто именно, верно?» «Джошуа?» «Именно!» Кивнула ее нанимательница. И теперь все, что нам нужно сделать, это заставить его сознаться. Удачи, вздохнула Кэролайн, слишком уставшая, чтобы быть вежливой. Стоит ему меня увидеть, как он удирает точно перепуганный заяц. В таком случае я сама с ним поговорю. Со всем уважением, мадам, у вас нет здесь влияния. Джоша может просто посмеяться над вами или даже хуже. «Убить», — напомнила Кэролайн. «В таком случае я позабочусь, чтобы в этот момент рядом был кто-то еще. Сомневаюсь, что даже если я спрячусь поблизости, то смогу помочь. Джошуа сильнее нас обеих. Возможно, стоит озвучить наше подозрение дяди и попросить его о помощи. В конце концов, он — местный судья. И уже сказал вам, что ни во что не верит». «В таком случае что вы предлагаете?» — спросила Кэролайн. — Единственный человек в этом доме, который вполне обоснованно возмущен смертью леди Инес, это доктор Харрис. Уверена, что если мы попросим его пойти с нами, он с радостью согласится. — Доктор Харрис? — Кэролайн призадумалась. — Полагаю, это возможно. — Хорошо. В таком случае разыщите его утром и попросите нам помочь. — Мне попросить его помочь? — Да, именно. Вас он послушает, миссис Фроджертон отложила свою записную книжку и встала. А теперь доброй ночи, моя дорогая. Вам не зачем оставаться, я сама подожду Дотти. Вы уверены? Да, вполне. Вы выглядите совсем измотанной. Миссис Фроджертон похлопала ее по плечу и повернулась к двери. Выспитесь хорошенько, душенька. Кэролайн зажгла свечу от огня в камине и, выйдя из покоев, направилась к себе в спальню, пытаясь разобраться в царившем в мыслях хаосе. Всё вокруг было тихо. Только где-то в отдалении тикали часы, дошуршали нижние юбки её темно синего вечернего платья. Оптимизма её нанимательницы, считавшей, что Джошуа с готовностью признается в содеянных преступлениях, она не разделяла, но другого плана у Кэролайн всё равно не было. Ее не вдохновляла мысль, что именно ей предстоит рассказать об их безрассудном плане доктору Харрису, но в данный момент иного решения она предложить не могла. Возможно, утром удастся придумать что-то новое. Кэролайн открыла дверь в свою комнату и даже в слабом свете свечи заметила, что что-то изменилось. Кто-то заходил к ней и подложил угля в камин, поддерживая огонь, и комната успела прогреться. Мог ли этот кто-то искать пропавшие из комнаты тёти Инны деньги? Кэролайн заперла дверь, дрожащими руками поставила свечу на каминную полку и бросилась к комоду. Банкнота в 200 фунтов нашлась там же, в чулке, надежно свернутая, Но бархатный мешочек с золотыми монетами лежал на туалетном столике. Не там, где она его оставила. При этом все монеты оказались на месте. Могла ли одна из горничных переложить его, вытирая пыль и занимаясь камином, даже не подумав, что именно держит в руке? Обычно горничные не заходили в комнаты по вечерам, разве что кто-то специально позвонит. Но из-за недостатка рабочих рук комнату Кэролайн могли убрать в последнюю очередь. Убедив себя в том, что она слишком остро на все реагирует, и, благодарная за огонь, Кэролайн повернулась к кровати и замерла. На подушке лежала небольшая книжка в кожаном переплете, и ей она совершенно точно не принадлежала. Еще острее чувствуя сгустившуюся вокруг тишину, Кэролайн осторожно подошла к кровати. Она не сомневалась, что кто бы ни заходил в ее комнату, он намеренно оставил следы. Ей неожиданно захотелось распахнуть дверцу встроенного в стену шкафа, проверить, вдруг незваный гость скрывается там и наблюдает за ее реакцией. Ощущение, что что-то совсем не так, усиливалось с каждым шагом. Наконец, она села на лоскутное покрывало и взяла книгу в руки. На коричневой обложке в крапинку не было и следа названия, но внутри оказался сборник проповедей. Вот только на обороте каждой страницы мелким, почти нечитаемым почерком шли записи. Найдя очки, Кэролайн попыталась разобрать слова на первой странице. «Ведьма была в ужасном настроении, оставила всех без обеда, и заставила подшивать простыни, пока я не исколола пальцы в кровь и едва могла видеть. Легла спать голодной. «Д» дал мне немного хлеба, стало лучше. Кэролайн остановилась и быстро проглядела страницу. Судя по всему, это был чей-то дневник, но без дат. «Кухарка меня пожалела и разрешила сегодня помочь ей на кухне вместо бесконечного шитья». По крайней мере, было тепло, и меня три раза покормили. Т сердито поглядывал на меня все время, и так мне этого не спустит, но оно того стоило». Кэролайн подняла голову и на мгновение прикрыла глаза, борясь с очередным приступом головной боли. Было сложно расшифровать бледный, почти неразличимый почерк в мерцающем свете свечи и красных отблесках углей в камине. Она закрыла книгу, не отводя взгляда от обложки. Кто и зачем принес ее и так заботливо положил ей на подушку? Она снова открыла книгу и на внутренней стороне обложки обнаружила маленький рисунок — розу в пастельных тонах. Подпись была сделана другим почерком, и Кэролайн прочитала слова вслух «Роза для розы с любовью Н". Смотревшись в побледневшие чернила, она задумчиво произнесла «Или это М?». В дверь резко постучали, и она вздрогнула точно заяц от лая собаки. Спрятав книгу под подушку, она вскочила на ноги. «Кто там? Доктор Харрис зовет вас, мисс!» В открывшейся двери показалась Хэтти. Она уже переоделась ко сну и убрала волосы под чепец. «Говорит, это срочно!» «Где он?» В этот раз, выйдя, Кэролайн тщательно проверила, что заперла за собой дверь. «Последний раз видела его на кухне. Спустилась за теплым молоком для малышей, которых Гарри с мисс Мейбл до смерти перепугали своими историями о привидениях». Удивленно глядя на то, как Кэролайн убирает ключ в карман, она, тем не менее, ничего не сказала. «Хотите, чтобы я спустилась с вами? Нет, иди спать». Кэролайн удалось улыбнуться. «Я сама найду доктора». «В таком случае возьмите мою свечу и будьте осторожнее на лестнице», предупредила Хэтти, будто Кэролайн была одна из ее подопечных. «Спасибо». Кэролайн взяла предложенную свечу и повернулась к лестнице. Сердце у нее до сих пор колотилось, и, несмотря на раздражение бесцеремонностью доктора Харриса, она втайне была довольна, что отход ко сну откладывался. Защищая пламя свечи от лестничных сквозняков, Она спустилась в темноту нижнего этажа. В главной кухне работа еще кипела, убирали остатки ужина, полировали серебряные приборы, но доктора Харриса и след простыл. Не желая беспокоить занятых слуг, Кэролайн прошла дальше по гулкому главному коридору до комнат дворецкого. Пламя свечи задрожало и погасло, и она затаила дыхание, сгустившееся вокруг темноте. Тут дверь приоткрылась, выпуская долгожданный лучик света, и, выглянувший из-за нее доктор Харрис, нахмурился при виде Кэролайн. «Где вы так долго ходите?» «Я уже собиралась ложиться». Доктор Харрис придержал для нее дверь, и Кэролайн вошла в гостиную мистера Вудфорда. «Что за срочность, что нельзя было отложить до утра?» «Вот». Доктор Харрис прошел к двери, ведущей в спальню, и распахнул ее настежь. Карла нехотя сделала несколько шагов вперед. Он мертв.